Глава 35. Весь оставшийся день Лиза занималась тем, что переносила банки, с со снадобьями и бархатные мешочки с приворотными зельями из кладовой в лавку. Сначала она их ставила на стол. Когда место на столе закончилось — на пол. А уже когда все было перенесено, можно было и на витрину за прилавком выставлять. Правда, сначала Лизе нужно было обмозговать Как? На некоторых пузырьках было написано то или иное имя и предназначение содержимого. Например, «Эликсир для мистера Илла» или «Снадобье от всех хворей для миссис Катастрофи». Приворот номер шесть для мисс Викет. На других значилось только имя, на третьих только название снадобья, на четвертых не было ничего. Если с теми склянками, где были надписи, Лиза знала, что делать, то с теми, что были не подписаны, возникали проблемы. Лиза обратила внимание, что снадобья без обозначений были лишь среди мешочков, а мешочки эти различались по цвету: зеленые, темно-малиновые, ярко-красные, черные, голубые и даже желтые, словно конфетки драже. Все они были сшиты из толстого бархата и затянуты шелковым шнурком. Лиза решила, что расставит пузырьки согласно надписям, на одну полку просто с именами, на вторую — с именами и названиями снадобий, на третью — с наименованием зелья. Мешочки с надписями она положит в широкую и глубокую стеклянную вазу, которую обнаружила на кухне. Мешочки же без названия опустит в высокостенный глиняный сосуд с нешироким горлом с росписью в виде диковинных цветов и животных. Напивая что-то себе под нос, Лиза стала распихивать все по витрине. Что не уместилось, составила в сторонку на боковой прилавок. Отойдя к двери, Лиза взглянула на творение рук своих. Снадобье радостно смотрели на колдовницу и будто подмигивали ей разноцветьем глаз. «Красота!» — довольно улыбнулась Лиза. «Жаль, фотоаппарата нет. Вот бы запостить в соцсеть!» Лиза хмыкнула. Тут не то, что фотоаппарата не было, тут и про соцсети никто слыхом не слыхивал. Когда все было расставлено как нужно, Лиза поняла, что перед ней возникла еще одна проблема. Она не знала, по какой цене отпускать снадобья. Эх, не вовремя Корнели ушла на прогулку. Она-то, небось, знала, что почём. В голову Лизе пришла кое-какая мыслишка, и чтобы понять, дельная она или нет, Лиза отправилась в Бабкин кабинет. «Теперь-то это мой кабинет», — подумала Лиза. Все тут моё». В кабинете Лиза долго перебирала книги в шкафах и, наконец-то, когда совсем была отчаялась, наткнулась на то, что надеялась найти. «Эврика!» — воскликнула Лиза, вытаскивая тоненькую брошюрку. «Как облапошить покупателя, содрать с него в десяти дорого и отправить домой счастливым», — гласило название на брошюре. Внутри Лиза нашла инструкции, выведенные аккуратным почерком. Явно не бабка, корт не писала: Корнели, догадалась, Лиза. Закорючки на буквах и вензеля очень уж напоминали лениво вытягивающуюся с просонья кошку: вон как спину выгнула, вон как лапы вперед вытянула, вон как хвост трубой задрала. Никаких загадок в книге не было. Все очень четко кошка расписала. Любовные снадобья первые, 10С. Любовные снадобья вторые и последующие, с каждым разом дороже на 10С. Любовные снадобья для подтверждения влюблённости, 30З, с каждого. Захотят пожениться, заплатят, никуда не денутся, особо противным парочкам выставляя дороже. Тайное любовное снадобье от 100З и до скольких жадность позволяет. Любовный отворот 300 З. Не хочешь, чтобы муженек налево ходил? Плати больше. Любовный приворот от другой, другого отворот, от 1000 З. Эликсиры, зелья, микстуры простые, 15 С. Эликсиры, зелья, микстуры по личному подбору, от 15 З. Пы-сы. На простые любовные снадобья первые, вторые и любые другие гарантий нет. «Суй любое, дуралее возьмут, не сработает, за новым придут». «Да, хитрые бабка Кортни с кошкой», — с восхищением проговорила Лиза. «Нашим торгашам есть чему поучиться». Из книги Лиза вынесла, что все снадобья и зелья по дешевой цене за 10-15 серебряных на самом деле никакой пользы и эффекта не имели. Видимо, именно они были в неподписанных мешочках» всё же остальное продавалось за золотые и стоило хороших денег. Именно вот эти привороты-отвороты по индивидуальным заказам Лизе и предстояло научиться варить. Лиза решила на все готовые зелья навесить ценники, чтобы, когда откроет лавку, не запутаться, что сколько стоит. Княжонку же про облапошивание покупателей Лиза решила держать под витриной, чтобы в случае дырявой памяти она была под рукой. На банку с мешочками без названий она прилепила ценник в 10 серебряных, отсыпала от них половину в похожую вазу только с геометрическим узором и приклеила бумажку с ценой в 15 серебряных. Как Лиза поняла, в мешочках этих состав, если не был одинаковым, то был одинаково бесполезным, а значит, можно было продавать кота в мешке, а вот кто и купит. Судя по ценам, Основная статья дохода у бабки Кортни шла точно не с этого. В шкафу, где раньше вальяжно рассиживались и распевали громкие песни «Грибы плесневуны», Лиза нашла две толстых тетради. Сев за стол, она для интереса потрогала часы-шар, полюбовалась им некоторое время, а потом взялась за перо. Повертела его в руках. Перо как перо, обыкновенное, гусиное. А вот чернильницы нигде не было видно. И как им писать? Помнится, когда Мэмриня заявилась к ней с инспекцией, Лиза выхватила у той из рук похожее перо. И ведь то писала же без всяких чернил. Лиза подула на тонкий кончик, провела пальчиками по шелковистым ниточкам, и перо вдруг засветилось, стало переливаться звездной пылью. Лиза восхищенно смотрела на преображение. Налюбовавшись, она опустила его на тетрадь и начала писать. Гроссбух. Тут же от пера потянулась по бумаге светящаяся ниточка и закрутилась в буковки, а посияв, они превратились в обыкновенные буквы, выведенные черными чернилами. Вот тебе и колдовье! – восхитилась Лиза. Вскоре у нее был гроссбух с разлинованными графами для статей дохода. Вторую же тетрадь она обозвала заказы. Сюда она собиралась записывать, кому какое зелье требуется и сколько Лиза за него запросила изначально, а то, не дай бог, забудет, потом занизит цену. Так и до разорения недолго. Отнеся перо и тетради в лавку, Лиза заперла все двери и окна и отправилась спать. Завтра с утреца ведь даме с фаергардом явятся. Вот будут дела-то...